Глава 15. 21 год предысчислению нового мира. Гостиница Ламанша Сан Бернабеу. Никита почему ты его просто не пристрелил? Спросил Поль и хмуро посмотрел на сына, стоявшего с виноватым видом у окна. «Отец!» «Что отец?» «Сколько раз повторял, а все без толку. отмахнулся Нардин-старший. «Я хотел с ним поговорить». «Поговорить?» — искренне удивился Поль. «Но зачем?» «Допросить», — уточнил Никита. «А что толку в этом, как ты называешь допросе, не подскажешь? Ты не тушуйся, просвети стариков, а то так и умрем в неведении». — Я думал... — Думал? Очень сомневаюсь. И куда потом тело спрятать? В ванну положить? Смысл? Он все равно ничего не сказал бы. — Почему? — Да потому что он сам ничего не знает. — Сказал бы, — упрямо сжал губы Нердин-младший. — Кто его хозяин и так ясно? Какой-нибудь местный бандит? «Заказчик, он известен. Для этого нет необходимости брать языка, рискуя своей шкурой и допрашивать, пачкая руки кровью. Допрос в нашей ситуации – это очень быстрое получение информации. Не мне тебе рассказывать, какими методами это делается. Убить – да, можешь, если перед тобой враг. Но пытать – без крайней необходимости. Не смей. Кровь – не вода». «И что я должен был сделать?» – парень опустил голову. «Эх, Никита, Никита». «Раз уж сложилась такая паршивая ситуация, надо было убить, перевести его в состояние трупа. Дьявол, меня раздери! Это лучшее, что ты мог предпринять. И с городскими законниками проблем было бы меньше. Одна версия происшествия. Твоя. А теперь мы имеем раненого урода, который выскажет свой вариант перестрелки. Угадай с трех раз, что он скажет. Тебе это надо? Ты профессионал или так? Погулять вышел? Агади, медведь!» Карим задумчиво привел рукой по бороде. «Зачем так сразу?» «Что?» — дернул бровью Нардин-старший. «Никиту защищать будешь?» «Нашелся адвокат на мою голову». «Стареешь!» — усмехнулся Шая. «Борчишь, как столетний старик. Выпарать его надо за такие дела, чтобы стрелял и думал одновременно». «Ну что ты напал на парня?» «Да, он привык к другим стычкам». «Да, он не просчитал ситуацию. Уже ничего не изменишь. Думать надо, чем это чревато для нас, прикинуть разные варианты». «Раньше надо было думать, когда этому бродяге в плечо стрелял!» Отмахнулся Нардин и потянулся за сигаретами. «Мыслитель!» Ситуация и правда сложилась не очень хорошая. Выстрел, прогремевший во дворе гостиницы, был сделан Никитой. Он возвращался со встречи с коллегой, когда заметил незнакомца, который пытается открыть их машину, стоявшую под навесом. Взломщик увидел Никиту и потянулся за пистолетом. В результате этой попытки получил пулю в плечо. Вдобавок напугали повариху, не кстати выскочившую во двор. Приехавший через 10 минут патруль допросил Никиту, забрал раненого и убрался во своясе, попросив наших путешественников не покидать город, как сказал старший патруля до выяснения всех обстоятельств происшествия. «Ох и ворчун ты, медведь!» Покачал головой Карим и повернулся к парню. «Никита, будь добр, сходи на кухню. Узнай, что там на обед. Раз уж переспать не с кем, хоть живот набью». «Так бы и сказали, что поговорить хотите». Буркнул Никита и вышел из номера. Мужчины помолчали несколько минут, а потом вышли на балкон. Несколько минут они курили, рассматривая пустой двор. Даже соглядатые и те куда-то исчезли. Только рыжий кот, лежавший на одном из стульев, так и остался лежать на своем месте. Что ему эти выстрелы? Можно подумать, что он их мало слышал на своем кошачьем веку. Не первый и не последний раз. «Догадываешься, чья работа?» спросил Поль. «Трудно не догадаться», ухмыльнулся Лжирец. «Служба безопасности ордена. Надо понимать, что сучонок из конвоя подсуетился. Ему необходимо нас задержать, судя по грубой работе, любой ценой». «Именно», согласился Карим. «Убивать нельзя. Вот и подрядили этого ублюдка, чтобы в машине покопался. Вдруг найдется что-нибудь противозаконное. Или подбросить хотели». А тут еще Никита. Поль недовольно покачал головой. Не вовремя, вернулся. «Слушай, медведь, если так плотно пасут, то почему сразу на хвост не сели? А я откуда знаю?» «И мыслей нет?» «Есть. Как ты там говорил, его величество случай?» «Еще версии?» Нас задержали, чтобы кто-то успел сюда добраться, с базы или острова ордена. «Весело. Мне это не нравится», — хмуро тозвался Карим. Чувствует мое сердце, что встретимся с кем-то из старой гвардии. «А вот от этого я бы не отказался», — зло оскорился Шая. «Это не входит в наши планы, Карим. Раз так, надо валить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Вежливые покидать город не рекомендуется — это несерьезно. На домашний арест похоже». «Медведь, а что, если с этим парнем поговорить перед отъездом? Без лишних глаз и ушей. В конце концов, взять его за горло. Как думаешь?» «Нежелательно. Может подняться большой шум. А что изменится? На крайний случай просто свалим отсюда, и все. Погоню отправят. Сомневаюсь. Это смотря, когда валить. Если под утро, то может и отправят. А если ближе к полуночи? Ночью? По саванне. Поль покосился на Карима и покачал головой. «Не в первый раз, медведь. Вспомни, как уходили от банды под Белокси. Тогда, если не забыл, вообще шансов не было, но вырвались». «Да», — согласился Нардин. «Вырвались. Благодаря Демидову и Аверьянову. Вовремя со своей компанией подоспели. Рисковые были мужики, а мы так и остались у них в должниках. Нехорошо». «А как ты думаешь, почему мы сейчас едем на восток?» «Вот шайтан!» Карим полез в нагрудный карман за сигаретами, забыв, что держит одну из них в руках. «Так вот в чем причина. Одна из множества других. Ты не хуже меня знаешь, что есть долги, которые не имеют срока давности». «Понимаю», — кивнул Шайя. «Так что, берем сучонка за горло?» Заманчиво, но риск слишком велик. Нельзя так резко обострять ситуацию. Можно и до Рио не добраться. «Кстати», — щелкнул пальцами Карим, «а нам обязательно попасть прямо в Рио?» «Нет, не обязательно. Есть запасной вариант. На побережье». Да, помню, значит, в Рио нас не перехватит. Тогда чего мы тут теряем время? Хотелось добраться без приключений. Старый для таких дел. Рано себе списываешь, Нардин. Где наша не пропадала? Улыбнулся алжирец. Нардин задумался и посмотрел на поменяющийся закат. Ну же, Поль. Ты не изменился, Шайя, усмехнулся Нардин. Все меняется, и я не исключение, иначе было бы скучно. Ладно, уговорил. «Как там говорил наш знакомый из Земидовска, где наш не пропадало?» «Именно!» Глаза Алжирса блеснули, а на скулах заходили желуки. «И еще! Я не люблю стукачей и шпионов. Орден, как ты знаешь, тоже не жалую. У меня с ними свои давние счеты. Берем за жабры этого любопытного парня из конвоя. Он все расскажет». «Не сомневаюсь», — ответил Поль. Был у Шая один талант. Проникновенный разговор, немного специфический, с легким оттенком убеждения. Даже если собеседник что-нибудь и забыл, то обязательно вспомнит. Вспомнит и расскажет до мельчайших подробностей. Может, методы Карима и покажутся кому-нибудь слегка диковатыми. Но разве это важно, когда речь идет о таком деле, как вернуть человеку память, а заодно и облегчить душу, не вводя в греховные мысли о возможности солгать? Лгать Кариму бессмысленно. Нет, попробовать, конечно, можно, но зачем брать лишний грех на душу? В конце концов, все равно придется сказать правду. «Погода испортится», — Каримпиул причем и помучился. «У меня кости ломит». «Уверен?» «Да, хамсин идет. Каждым шрамом чувствую». «Хамсин. Жаркий сухой ветер. Арабская». «Ладно, до утра время много. Надо немного размяться. Засиделся». «И куда собрался?» «Осмотрюсь, что в мире делается. Он, как известно, тесень. Глядишь, может быть, кого-нибудь из старых знакомых встречу. Что за жизнь без дружеской беседы? Тоска?» — Хоть ты не нарывайся, — попросил Поль. — Не переживай, медведь, я буду осторожен. — Сколько тебе потребуется времени? — Часа четыре, не больше. К ужину вернусь. Несколько минут спустя из дверей гостиницы вышел Карим. Он лениво смотрел улицу, не спеша закурил и, оглядываясь, направился в центр города. Идти было недалеко, около пятнадцати минут. Следом за ним, держа дистанцию, двинулся неприметный мужчина лет 30. Алжирец пересек несколько оживленных улиц, выпил чашку кофе в уличном кафе, выкурил несколько сигарет и поболтал с немолодой семейной парой, сидящей за соседним столиком. Супруги, как выяснилось, приехали в Сау-Бернабео из Вигу и собирались отправиться в Рио с завтрашним конвоем. Уговорив их отложить поездку на несколько дней, Шая расплатился, попрощался с собеседниками и затерялся в толпе туристов. Примерно через час он объявился на окраине города. Подошел к одному из домов и постучал в дверь. Несколько секунд спустя она открылась, и на улицу выглянул пожилой мужчина лет 60. Ассалям! Ассалям, мир вам! Шайя внимательно посмотрел на хозяина дома и, подчеркивая каждое слово, продолжил: Почтенный насир! Ва алейкум, ассалям! Ассаляму алейкум, и вам мир! Хозяин посмотрел на гостя, окинул осторожным взглядом улицу и посторонился, пропуская Крима в дом. Пятый год по летоисчислению нового мира. Территории ордена по приему поселенцев. Закончив с делами, мы вышли из конторы на свежий воздух. В офисе было не продохнуть от табачного дыма, а по коридорам бродили люди, чьи лица не светились любовью к ближнему. Надежды спокойное будущее они тоже не вселяли. Не нравится мне все это. Очень сильно не нравится. Чувство, как перед началом очередной войны, в которую нас обязательно втянет этим сумасшедшим водоворотом. Знать бы, что происходит, Отчасти Виктор прав: если будет нужно, то расскажут. И расскажут, и покажут перед тем, как отправить куда-нибудь к дьяволу. Вечерело. Над горизонтом небо окрасилось в багровый цвет, рассекаясь по небу огромным кровавым пятном. Интересно, кто первый написал фразу, что закат пылает? Какой-нибудь рифмоплет, отчаявшийся подобрать рифму. Ладно, это все мелочи. К черту все эти закаты и рассветы. Пройдет час-полтора, и можно будет вдохнуть полной грудью, избавившись от опостылившей дневной жары. Не сговариваясь, мы повернули налево и направились в сторону гостиницы. Джек, сбив шляпу на затылок, внимательно разглядывал какой-то серый клочок бумаги, полученный в канцелярии. — Что собираешься делать? — спросил я. — Есть несколько неотложных дел, — отмахнулся он. — Кстати, я нашел замену Биллу Тернеру. Отправил ему телеграмму, чтобы собирался. — Быстро. — Пока ты с Виктором о бабах разговаривал. «Понятно. А чем мне заняться?» «Тебе?» Он резко остановился и посмотрел на меня так, будто впервые видит. Немного помолчал, потом провел ладонью по запыленному лицу и повторил. «Тебе?» «Погоди, если не ошибаюсь, прибыл твой друг?» хм, «Да», — кивнул я и усмехнулся. «Прибыл? Куда он денется?» Введи его в курс дела, а мне, извини, некогда». «Вот так, сразу не познакомившись, забираешь свою команду?» Удивленно спросил я. «Это твой друг?» Зыркнулась под лобби Джек. «Ты с ним служил и, если не ошибаюсь, воевал. Вот и занимайся охранными делами нашей экспедиции». «Прямо сегодня начинать?» — поинтересовался я. «До завтра. Черт с вами. Можете отдыхать!» Не уловив иронии, ответил Чамберс. Не уловил, а может пропустил мимо ушей. «Потом напиши отчет о поездке в Линкольн и не забудь про наш уговор насчет находок. Помню. А затем зайдите к Виктору и отправляйтесь в Порто-Франко. А это еще зачем? Мы только что вернулись оттуда. Там, на верфи, готовят машины для нашей экспедиции. Вот, он взмахнул листком бумаги. Прислали телеграмму, что работа почти закончена. Почему именно там? А где еще? В какой-нибудь частной лавочке, расположенной на заднем дворе трактира? Уволь, но мне неохота рисковать подготовкой транспорта для экспедиции. А на верфи в данный момент работают самые лучшие специалисты, пояснил Джек. «И что мне делать с этим добром?» «Если все готово, пригоните сюда!» «Ты говорил про три машины?» «Да», — рассеянно кивнул он. «Два грузовика и джип. Нас только двое», — напомнил я. «Не переживай, Поль, Виктор выделил трех водителей. Ваше дело, безопасность!» Я немного помолчал, рассматривая задумавшегося Чамберса. «Тебе правда не нужна помощь?» «Нет, нет, Нардин, не нужна. Уверен?» «Извини, Джек, но, судя по твоему виду, ты собираешься вляпаться в очередную авантюру. Дело, конечно, твое, но потом не будет неприятностей, как с конвоем». «А сержанту не кажется?» — неожиданно завелся Чамберс. «Что он немного забывается. Занимайтесь тем, что вам поручено!» «Слушаюсь». Я выдержал короткую паузу. «Сэр, разрешите идти, сэр». «Ступай!» Джек развернулся на каблуках и побрел в сторону своей берлоги. «Ну и что на него нашло?» Нет, как ни крути, Чамберс иногда ведет себя странно. Ладно, в конце концов, он взрослый мальчик. И не мое дело водить его за ручку, чтобы эта крошка не оцарапала пальчик. Я покосился вслед Джеку, пожал плечами и ухмыльнулся, вспомнив о новом поселенце. Да, тот самый проблематичный новичок, на которого жаловался Виктор. Сколько ему сейчас? Он ведь младше меня. Точно, 32. Мы с ним служили во Второй роте, куда я перевелся в 1981 году, после одной африканской компании, с ним и покойным Джузеппе Марино. Итак, Карим Шая. Собственной персоной, собственной персоной вступил на эту землю. Господи, спаси и сохрани новый мир от этого достойного представителя. Карим, достойный, арабская. Я еще раз усмехнулся, забросил автомат на плечо и отправился в гостиницу. Через пятнадцать минут я уже поднимался по гостиничной лестнице на второй этаж. Нашел двенадцатый номер. «Карим, старый развратник!» Я усмехнулся и толкнул дверь. «Ты здесь?» В комнате кто-то испуганно пискнул. «В этом мире что, не принято стучаться?» В кровати, прикрывшись одеялом, лежала аппетитная блондинка. «Ничего себе! Да это же та самая официантка из столовой, о которой сохнет добрые половины мужиков нашей базы!» Почему половина? Потому что другая половина плюнула на эту затею и переключилась на более доступные варианты. Их можно понять. Это дамочка из тех, кто охотно стреляет глазками в сторону парней. Но не более того. По крайней мере, ни один из нас не смог похвастаться, что добился ее расположения. Хм. Судя по пустой бутылке шампанского и предметам женского туалета, разбросанным по комнате, одному все же повезло. «Пардон, мадам», — пробормотал я и удивленно покосился на номер комнаты. «Нет, вроде бы не ошибся. Двенадцатый». «Если вы, мистер Нардин, пришли к Кариму, то он в душе». Она поджала губы. «Вы таки будете стоять или выйдете и позволите мне одеться?» Не прошло и минута, как в коридор вылетел полуодетый шайя. «Смотри ты мне, рубашку еще не застегнул, а кобура с пистолетом уже на поясе. Старая школа». «Медведь! Карим, дьявол, тебя раздери!» Меньше чем через час мы заняли угловой столик в одном из баров, расположенных неподалеку от периметра нашей базы. На наше счастье здесь мало посетителей и совсем не шумно. Тихо играет музыкальный автомат, и нестареющий Джо Кокер хрипло поет о любви. Кому? Наверное, вот этой счастливой парочке, которая танцует на маленьком пятачке сцены, не обращая внимания на посетителей. Они молоды и красивы. Девушка смотрит в глаза своему парню, и ее лицо просто сияет от счастья. Я не верю в Бога. По крайней мере, не настолько, чтобы возносить ему хвалу за каждый прожитый день, за каждый кусок хлеба, как это делают некоторые люди. В судьбу. Дьявол с ней. Пусть будет судьба. Людям, в конце концов, надо во что-то верить. Этим они заполняют страх перед будущим и находят оправдание прошлому. Кто знает, может и есть нечто, заключающее в себе тайну бытия, если вам будет угодно, средоточие законов мироздания. И вот это нечто может сделать неожиданный подарок. Несколько минут покоя, как сегодня. Это и вечер воспоминаний, и время для неторопливых бесед, сдобренных изрядной порции бренди. Это тепло, проникающее в каждую клетку уставшего тела. «А ты, говорили, женился?» «Почти», — дернул щекой Шая. «Это как?» «Так сложилось. Семья невесты вовремя всполошилась. Кому нужен легионер с пустым кошельком?» Усмехнулся Карим и поставил пустой бокал на стол. «Они быстро объяснили девушке степень ее заблуждения». «Хорошо объяснили». «Очень хорошо объяснили». Шая хрустнул костяшками пальцев. «Даже слишком. В лучших европейских традициях. Знаешь, как это бывает?» Ее мама закатывает глаза и пьет валерьянку. А отец топчется рядом и бурчит неизменное «Мы хотим как лучше». И это тихое противодействие идет по нарастающей. Каждый день. Телефонными звонками, мнимыми болезнями и концертами на нервах. Что было дальше? Дальше? Не знаю. Допускаю, что моя девушка немного поплакала. Прежде чем стереть этот эпизод из памяти, в конце концов, она согласилась с родственниками, что любовь – это прекрасно. Но деньги все же лучше. Мне стало безразлично. Устроился телохранителем к одному дельцу. Он, как оказалось, многим мешал. Веселая была работа. Ни дня без приключений. Искоресил всю Европу, заработал лишнюю дырку в шкуре и небольшую прибавку к нашей пенсии. Пока выздоравливал и входил в форму, охранял его жену. Начались проблемы. Хм, могу себе представить. Нет, Поль, это не то, о чем ты подумал. Все эти рассказы про присыщенных дамочек, которые бросаются на шею парнями из охраны. «Сказки для прищавых юношей». «Не скажу, что таких случаев не бывает, но крайне редко». «И что было дальше?» «Дамочка решила, что охранник — это идеальная вышелка для пакетов и сумок при походе в магазин. Я попытался объяснить разницу между насильщиком и телохранителем». «Поняла?» «Нет. Мы даже немного повздорили. Через месяц вернулся в охрану ее мужа. Еще одно ранение, потом контузия. Поправился, но оказался неудел». Сунулся в одно место, в другое. Кому нужны такие, как я? Лишний. Даже в портовой службе безопасности поработать пришлось. В Гамбурге. Вот где было по-настоящему весело. Там такие войны между местными группировками, что только диву даешься. А тут твое письмо. Я вещи в сумку покидал и в Америку. Встретился с мистером Беллом. Интересный тип. Только... что? Нервный какой-то, пожал плечами Карим. «Ничего себе! Интересные дела на этом свете происходят. А что Юрка Левшиц не видел?» Я вспомнил еще одного приятеля, которому написал письмо. «Приехал», — кивнул Шайя. «Он сейчас в Сан-Антонио. Только переправит его сюда не раньше, чем через месяц». «Что так?» «Он хочет несколько парней сюда перетащить. Из первого парашютного полка. Там, если помнишь, его погибший брат служил. Ждет. Больше новостей нет». «Кстати», — Карим усмехнулся и потянулся за бутылкой. «Скажи мне одну вещь, медведь. Что ты такого успел начудить, что парни из батальона охраны с жутким уважением отзываются о твоей скромной персоне?» «Что именно говорят?» «Мол, головорезов каких мало?» «Врут мерзавцы». «Так уж и врут!» Он недоверчиво покачал головой и наполнил наши бокалы. «Так я и поверил. Сколько ты здесь? Неужели не хватило времени, чтобы развязать небольшую войну?» «До этого, слава богу, дело не дошло». — Но пострелять, судя по всему, немного успел? Mm, — Есть немного. — Значит, повоюем? — Шая поднял быкал. — Просит? — Война, надеюсь, не начнется. Я поднял свой и прищурился. — Но будет весело.